Глава 20. Империя в растерянности. Император ле наблюдал возвращение своих флотов. Такое быстрое возвращение оптимизма не внушало. Причувствия не обманули. Флоты империи потерпели сокрушительное поражение. Произошло то, чего произойти в принципе не могло. Более того, Ударный и резервный флоты уничтожены. Посмотрев записи боя, Ле все понял. Тактика та же, что и в прошлом, когда его корабль также чуть не уничтожили. Спастись удалось чудом. Оказалось, что сюрпризы не закончились. Из операции не вернулся оглавнокомандующий наон. Хорошо, что не вернулся, не придется наказывать публично. Однако нужно признать, восставшие набрали силу, и теперь их так просто победить, ну или разгромить не удастся. История возвращается в прошлое. Грядет противостояние, которое затянется на сотни лет. Так уже происходило, и вот снова. Я не смог сохранить баланс. Теперь нужно менять и тактику, и стратегию к восточным перешла целая цивилизация колонистов. Примкнули многие флоты, их силы значительно выросли. Пока у меня преимущество как в контроле над цивилизациями, так и в количестве флотов. Следует признать, так будет не всегда. Скоро еще какая-нибудь цивилизация перейдет на сторону колонистов. Думаю, это будут бенномы. Ничего фатального, но нужно принять реалии и подготовиться к длительному противостоянию. Быстрого нападения ждать не стоит. Теперь воставшим нужно организоваться и подумать, как жить дальше. Как известно, вясна обороняться гораздо проще, поэтому их флоты должны быть по численности в три раза больше. Такого количества кораблей они не найдут. Если не найдут, значит будут строить и копить силы. Такая стратегия предполагает длительное противостояние и ведение позиционной войны с переменным успехом. Поразмыслив таким образом, собрал заседание правительства, где выступил сам, сообщив о результатах рейда и задачах на будущее. Поражение произвело гнетущее впечатление на членов правительства. Они привыкли жить в неге и править в комфортных условиях. Лер, руководивший правительством, будучи правой рукой Летута, решил выступить. В своем выступлении он поддержал императора. Наш император мудр и думает на века вперед. Нам следует не сомневаться в его решениях а выполнять все предначертания мы будем производить корабли всех классов и наращивать боевую мощь империи вместе с тем усиливать интеграцию со всеми цивилизациями нужно удержать их на орбите нашего влияния мы выполним все, что ты сказал император не сомневаюсь в вашей преданности мне и империи теперь следующий вопрос Мы потеряли высшее командование нашими флотами. Необходимо подобрать подходящие кандидатуры. Каждый хотел на таких высоких постах иметь своих ставленников, поэтому выдвинули несколько десятков кандидатур. Ле тут распорядился вызвать к нему на собеседование всех кандидатов. Империя начала внутреннюю перестройку, готовясь к длительному противостоянию. На аэре колонисты с восставшими флотами праздновали свою большую победу. Главными героями стали командующая космической базой Голубева и экипаж, который отработал выше всяких похвал и сумел переломить ход битвы. В целом все сработали отлично. Победа досталась малыми потерями. В секторе оставили патрульные эскадры И большая часть экипажей спустилась на планету. Праздновали широко и долго, целую неделю, но пришла пора задуматься над будущим. Вот он собрал совещание. Приятно наблюдать приподнятое настроение, которое царило в зале. Начал с поздравления и постепенно перешел к делу. Победа значительная, но не решающая. У империи очень много сил и ресурсов. Теперь император не станет атаковать сломя голову, ориентируясь только на численное превосходство, а будет действовать не торопясь, обдумывая каждый свой шаг. Мне ли вам говорить об этом? Вы помните противостояние в прошлом. Галактика разделялась на две части. Одной правил ли тут, другой мы. И обе части разделяла энергетическая стена. Ле тут не боец, а политик и дипломат. Он захочет перемирия и потом установит мир. В таком противостоянии нам предстоит жить долго, и к этому нужно готовиться, готовить ресурсы. Противостоять империи непросто. Придется напрячься. Следующим слово взял Антон Северов который подтвердил основные тезисы выступления Отана и добавил: Мы сделали главное. Заставили императора с нами считаться. Кто мы такие, он знает. Колонисты. Та сила, которая противостояла империи в прошлом, успешно противостояла. Пора заканчивать празднование и начинать работать. Эдион, ставший начальником штаба, слушал и удивлялся таким речам. По большому счету ничего не выиграно. Произошедшее боестолкновение лишь проба пера. Поэтому решил, как говорится, добавить ложку дегтя в бочку с мёдом. Вот он предоставил ему слово, добавив: "Сейчас объективную оценку даст начальник штаба Адеон в недавнем прошлом командующий флотами империи. В зале наступила тишина. Эриони неторопливо поднялся на трибуну и заговорил, размеренно подбирая слова. Понимаю ваше внимание. Многих из вас я знаю по прошлым битвам и жизни в прошлых социальных условиях. Изде звучат позитивные мысли по поводу здравомыслия императора Летута. Уверяю вас, за две тысячи лет он изменился. Поэтому, обладая колоссальным ресурсом, попытается устранить угрозу любым способом. Сегодняшняя битва проба пера, но здесь надо учитывать фактор неожиданности. Козырь в рукаве, которым стала база В противном случае нам пришлось бы очень непросто. Итак, предлагаю следующую стратегию: постоянные удары по флотам империи, и первый удар нужно нанести уже сейчас. После такого поражения император не ждет атаки, нужно его огорчить и атаковать. Такая тактика применялась в прошлом и показала свою эффективность. В зале послышалось перешептывание, и слово взяла командующая Голубева. Нет оснований не согласиться с такой профессиональной оценкой начальника нашего штаба. Действительно, в прошлом такая тактика оправдала себя. Я согласна с Адеоном. Нужно атаковать, а не ждать, пока император соберется с силами и атакует нас. С такими выводами согласилась старая гвардия, бойцы прошлого, прошедшие горнила войны. Отан посмотрел на Лоса и предложил ему высказать свое мнение по этому поводу. Мне нечего добавить к сказанному. В прошлом проведено немало битв. Сейчас наши флоты на подъеме, боевой дух очень высок. Нужно атаковать немедленно. Мы уже опаздываем. «Еще немного, и наша атака не принесет желаемого результата. Обсуждали долго. В конце концов приняли решение направить два флота и ударить в разных точках империи. Один удар в системе столичной планеты, второй в звездной системе Беномов. Назначили командующих флотами Голубеву по системе Беномов и Девона по системе Столичной планеты Оба покинули совещание и отправились к флотам. Необходимо подготовиться к рейду, ведь кто знает, как все пойдет. Подготовка заняла пару дней, и первым покинул систему флот командующий Голубевой. Флот Альбины вышел точно по координатам в звездной системе Биномов и сразу наткнулся на имперский флот. Дистанция для ведения огня была слишком большой, и она бесстрашно повела флот на сближение. Флот биномов их обнаружил и растерялся, теряя драгоценные минуты на доклад, согласование и разрешение. Флот колонистов быстро приближался к дистанции ведения огня. Славин Пётр Петрович, командующий флотом в системе, докладывал в правительство о ситуации те просили подождать у биномов парламентское управление, и для разрешения ведения огня нужно решение большинства парламента. Председатель парламента не знал, что делать. Выход один – Брать ответственность на себя. Очень трудная ноша, которую гораздо легче разделить на всех членов парламента, но не судьба. Чтобы их собрать и провести заседание, потребуется неделя, неделя, которой нет. Пришлось связаться с министром обороны Стивенсоном и потребовать принять меры по недопущению вражеского флота в систему. На что тот резонно ответил, что готов отразить атаку и ждет его председателя решения. Пока решали, кому отдавать приказ и брать на себя ответственность, В космосе события развивались неожиданным образом. Голубева видела, что скоро достигнет дистанции ведения огня, и тогда дороги назад не будет. Сделав залп, она отрежет путь к дипломатии. Решилась на нестандартный шаг, активировала связь и вызвала главнокомандующего флотом Виномов. Через некоторое время тот появился на экране. Я, командующая флотом вторжения Альбина Голубева. Мы восстали против империи, и единственным нашим желанием является освобождение цивилизации от гнёта императора Летута. Когда-то вами управляла Ольга Ютол. Недавно я с ней виделась, и она просила передать вам самые лучшие пожелания. Ольга Ютол, основательница нашей цивилизации. Да и вас мы хорошо знаем. Вы пропали тысячу лет назад, и никто больше о вас не слышал. Потому что нас заточил в тюрьму император Летут, Но ютал супруг Ольги, освободил нас, и вот мы здесь, чтобы освободить вас. Совсем недавно мы нанесли поражение имперскому флоту у планеты Эра, там, где живут колонисты. Они, кстати, с нами. Так, информация в корне меняет дело. Я деактивирую оружие и вас прошу не стрелять. Положите флоты в дрейф. Думаю, мы достигнем понимания. Дайте мне время переговорить с руководством. Хорошо, действуйте. Альбина не ожидала, что получится. Теперь уверенность в успехе существенно выросла. Она дала команду капитанам приступить к экстренному торможению, а также не вести огонь по кораблям противника. Сообщила, что появилась возможность договориться и склонить биномов присоединиться к восставшим. Славин тем временем доложил о нестандартной ситуации министру обороны, тот, соответственно, председателю правительства Скокову, у того и так голова шла кругом. А здесь вообще затормозилось. Он просто выпал из реальности, но поток информации не ослабевал. Огромный флот восставших приступил к экстренному торможению и скоро ляжет в дрейф. Командующая флотом, легендарная Альбина Голубева, требует ясного ответа или переговоров. Скоков наконец приобрел возможность реально мыслить. Он решил действовать Не оглядываясь на законы, упоминание имени основательницы цивилизации Ольги Ютал давало такую возможность: если она вернется, то изменится все. Изменится система власти. Она станет единоличной правительницей, и никто не возразит. С одной стороны, решение выглядит логичным, с другой император Лют начнет давить своими флотами, С империей шутки плохи, но нужно действовать. Ступлю в переговоры с Голубевой, а там видно будет. Приняв непростое решение, почувствовал облегчение и приступил к исполнению намеченного плана. Затребовал связь с Голубевой. Через некоторое время связь установилась. Развернулась голограмма с хорошо знакомой командующей затянутый в боевой черный комбинезон. Приветствую вас, председатель. Благодарю за возможность переговорить с вами. Не скажу, что я рад, но у меня выбор небольшой. И решить вопрос миром, пожалуй, единственно правильный вариант. Нет, председатель, отсидеться и занять два стула не получится. Мы вернулись. Ольга порекомендовала переговорить с вами, переговорить и рассказать, как обстоят дела на самом деле, что я и делаю, после чего вы примете решение остаться в империи или примкнуть к нам, как это сделали колонисты во главе с правителем Отаном. Скоков внутренне собрался, понимая, Голубева не даст ему шансы увильнуть, придется принимать решение. Я слушаю вас. Вы не поняли. Подключите все население цивилизации. Пусть правду услышат всем. Тем самым вы снимете с себя ответственность за принятие трудного решения. Ведь у вас парламентское правление, коллективное, демократическое. Вот я и поговорю с населением. Очень серьезный шаг. Но Коли сунул голову в петлю, нужно идти до конца Насчет ответственности голубей права. Ее выступление снимет все вопросы если население согласится перейти на сторону восставших значит так тому и быть может быть в начале личные переговоры попытался затянуть вопрос скоков к чему затягивать окончательное решение вопроса вы меня знаете «Знает и население цивилизации. Так что не сомневайтесь, подключайте к вещанию. Пожалуй, вы правы. Глаз народа глаз божий, как говорится. Приняв решение, дал команду подключить голубей к вещанию на всю цивилизацию биномов. Предварительно выступил сам, так сказать, ввел в курс дела слушателей. К нам прибыла воительница далекого прошлого, Альбина Голубева, во главе могучего флота. Политическая и военная ситуация в империи изменились. Командующая Голубева входит в руководство восставших против империи сил. К восставшим уже присоединилась цивилизация колонистов. Сейчас сама Голубева выступит перед вами и расскажет, как обстоят дела, и тогда вы примете решение остаться в империи или присоединиться к восставшим. Альбина слушала вступительное слово Скокова. Его анонс ей понравился. Ничего лишнего не давил, не просил присоединиться, совершенно нейтрально предоставил ей слово и свободу выбора. Как говорить и в чем убеждать? Она знала, что сказать и как. Не стала агитировать за то, чтобы цивилизация примкнула к восставшим, а просто рассказала о том, что случилось две тысячи лет назад, и о том, что происходит сейчас. О том, что восставшие одержали несколько побед над флотами империи. И, конечно, упомянула их любимицу Ольгу Ютел, которую почитали и боготворили. Закончила словами: Теперь вы, жители цивилизации, знаете все и можете принять решение, как дальше жить: под гнетом империи или стать свободными. Любой ваш выбор я приму как должное. Жду ответа завтра в это же время. Теперь подумайте и дайте ответ вашему парламенту. Закончив, поблагодарила Скокова и предложила переговорить лично. Он, конечно, согласился. В таком случае, прошу ко мне на флагман. Безопасность гарантирую. Может быть, лучше вы к нам, на планету? Действительно лучше, но не хочу влиять на выбор жителей цивилизации. Пусть примут решение осознанно. «Пожалуй, вы правы. Скоро буду. Жду. Скоков согласился исключительно из-за чувства самосохранения. Тонкий политик, он держал нос по ветру и понимал, что население цивилизации примкнет к восставшим. оно и понятно, кто не хочет самостоятельности и независимости. Через пару часов уже выходил из своего катера в транспортном ангаре флагмана, командующий Голубевой. Альбина приняла председателя парламента с подчеркнутым уважением и дружелюбием, пригласила в кают-компанию, где им никто не мешал общаться. Переговоры длились несколько часов. Я понимаю, насколько непросто принять судьбоносное решение. Думаю, ваш народ вам поможет. Где гарантия, что присоединившись к вам, мы победим империю? Какой гарантии вам никто не даст? Элемент неопределенности всегда присутствует в таких моментах. Только вера в победу может свергнуть империю. Сколько не очень устроил такой ответ. Сейчас цивилизация жила спокойно и по большому счету, в потрясениях не нуждалась, о чем он и поведал Голубевой. Я не жду от вас фанатичной веры в цели стоящие перед восставшими, Нас вполне устроит лояльное отношение. Даже здесь могут возникнуть серьезные проблемы. Император обязательно узнает, что вы атаковали систему, и задастся вопросом, почему ушли никого не тронув. И не подбив ни одного корабля. Вывод очевиден. Мы договорились. Итог атака теперь уже имперского флота. Здесь уже вы решаете. Усидеть на двух стульях не получится. Впрочем, завтра свое слово скажет народ, и придется принять его волю. Тем не менее, понимая вашу озабоченность, на территории империи грядут масштабные изменения. Отсидеться в любом случае не получится, так что оптимально для вас примкнуть к нам. Две цивилизации. Это уже серьезная политическая сила. Спасибо за предметное обсуждение возникшей ситуации и за терпение, которое вы проявляете. Окончательный ответ я дам завтра. А теперь позвольте вернуться на планету. Конечно, возвращайтесь. Дать вам сопровождение? Не стоит беспокоиться. Кто здесь может на меня напасть? Действительно, разве что фанатик, пожалуй, вы правы. Сопровождение не помешает. Через некоторое время председатель парламента отбыл и занялся бесконечными совещаниями и согласованиями. А цивилизация биномов гудела, как растревоженный улей. Альбина связалась с Отоном и доложила о ситуации в звездной системе биномов т внимательно ее выслушал и порекомендовал не торопиться, отметив: "Твои действия могут укрепить наши позиции. Если цивилизация биномов примкнет к нам, то можно говорить о разделении империи на два лагеря. А это значит, что мы решим все вопросы по первому этапу нашего противостояния".